Что-то ты зачестил к Шахову. Фильд делает вид, что ему всё равно, но по тому, как он суетливо шкрябает лопаткой по сковороде, легко догадаться. Волнуется парень не меньше моего. Он вообще в последние дни ведёт себя немного странно, а я задаюсь вопросом: почему? Курьер сегодня уже был? Уточняю на всякий случай. То, что Даяна живёт скромно, я понял сразу. Но даже представить не мог, насколько. После рассказа Сани о её пустом холодильнике стало совсем погано на душе. Поэтому и составляю эти списки с любимыми продуктами для Янки, для курьера. И букеты каждый день выбираю в цветочном возле её дома. И пусть она сваливает всё на Филу, зато я спокоен, что девчонка больше не голодает. Оставляю Фила наслаждаться яшницей в гордом одиночестве, а сам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 Как тяжело в Париже без знания языка и много всего прочего. Голова идёт кругом, а большая часть её стенаний просто пролетает мимо ушей. Фил прав. Я рыхнусь от жизни с Бельской, и никакие слияния капиталов не помогут. Я её не люблю. Сейчас, когда я на так близко, я понимаю это с каждым днём всё отчетливее. Впрочем, как и то, что отец моё решение разорвать с Бельской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 заливаясь бордовой краской. Ещё немного, и он просто взорвётся. Или ты думаешь, что вправе поиграть с дочерью Бельского, а потом выкинуть её как ненужную собачонку? Ты в своём уме, Ян? С каких пор тебя волнуют чувства Дианы? Усмехаюсь и поднимаюсь следом. Этот огромный дом, больше похожий на дворец, так и не стал для меня родным. Впрочем, и батя с каждым днём становится от меня всё дальше. Я упустила из вида, когда из нормального мужика, горящего своим делом и семьёй, он превратился в расчётливого тирана, смело шагающего по головам. Интересно, а как далеко по его стопам зашёл я сам? Идиот. Отец ходит кругами с трудом подбирая слова. Вывести из себя Шахова старшего непростая задача, но я с ней справляюсь на раз.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 отвечая уверенно. С Даяной меня больше ничего не связывает. Не переживай. Но изди, быть не хочу. Я устал от нее, отец. Неужели не понимаешь? Напряженными пальцами батя перебирает ткань рубашки, все сильнее сжимая ту у моего горла. Нет обратной дороги. Нет. У кого нет? Уточняю, глядя в некогда родные глаза. Я с Демидом ни о чём не договаривался. Да и иди, никогда не обещал долгой счастливой совместной жизни. Это отец, который год ведёт нечестную игру. Сначала до нитки обобрал мать Фило, теперь пытается поживиться за счёт Бельского. И это у него всё просчитано до мелочей. И любой поворот не туда может привести батю в тупик. Но разве я о такой жизни мечтал? У тебя нет. шипит отец и резко отталкивает меня от себя. «Твой брак — дело давно решенное, а попробуешь мне спутать карты? Пап!» — горланью в последней попытке до него достучаться. «Я же знал, что все бестолку, но Фил таки сумел разжечь моей души надежду все изменить. Дай мне шанс стать счастливым!» «Свадьба через месяц, и поверь, в твоих интересах я на ответить «да». Прежде чем вернуться к себе... Прошу Мишаню на минуту затормозить возле дома Яны. Свет в её окнах мой лучик надежды, но сегодня и он погас. Смотрю на часы и понимаю, что скорее всего, да Яна просто легла спать пораньше. Хотя внутри всё болезненно сжимается от неприятного ощущения пустоты. Водитель странно косится в мою сторону, а я делаю вид, что ничего не замечаю. и всё же даю отмашку ехать домой. Не хватало ещё, чтобы Мишане доложил о моём визите отцу, а тот снова сорвался на Яне. Мне так и не удалось узнать, о чём он с ней беседовал в понедельник. Но уверен, ничего хорошего шаха в девчонке не предложил. На квартиру возвращаюсь в полнейшем раздрае и несказанно рад, что Фил куда-то смылся. Снова играю, опять Дебюсси. Музыка спасает... от ненужных мыслей и немного успокаивает. Филатов возвращается ближе к ночи, вздохмаченный и злой. Он с шумом хлопает тяжёлой дверью и с ходу идёт на кухню. Его переполняют свои демоны, и порой они пугают меня не меньше отцовских. Всё нормально? Отталкиваясь от фортепиано, я подхожу к брату. Саня хватает пустой стакан и до краёв заполняет его водой, а потом жадно начинает пить.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 У Талеевой всё прекрасно. Не парься. Утром следующего дня снова плюю на учёбу, а днём оббиваю пороги местного отделения ГИБДД. Мне уже порядчно поднадоело зависеть от отцовской водилы, а потому всеми правдами и неправдами пытаюсь восстановить права и даже добиваюсь определённых результатов. А после, отпустив Мишаню на такси, снова еду к дому Даяны. Смотреть в её окна каждый вечер с недавних пор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 Я продолжаю дышать ей, как раньше, только теперь втайне ото всех. Где она, Фил? Всего три слова, но каждое даётся с трудом. Второй день в её окнах темно. Вторые сутки я тихо схожу с ума, сгорая от ревности и необъяснимой тревоги. Дома, наверное, тянет парень. Я твоей дояне в няньки не нанимался. Филатов, почти рычу в трубку.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 отказываясь верить услышанному. Очередная пятиэтажка, обшарпанный подъезд. Дверь по старинке, обитая синим дерматином, замызганный звонок. Не знаю, какого чёрта я сюда припёрся. Хотел же до да я не счастье. Так почему не могу отпустить? Вот он наш шанс навсегда порвать с прошлым. Я обязан уйти, не мешать. А после, когда в её сердце утихнет буря,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 А ещё вонь. Нужно быть полным идиотом, чтобы поверить в отношения между этой чумазой Каланчой в веснушках и Даяной. Бред. Но тогда какого лешего Зюзьемнётся как девочка, путаясь в показаниях? Филатов, Филатов? кивая в сторону разбитого носа, а сам продолжая взглядом выискивать следы присутствия Яны в этом клоповнике. Да, со опаской бормочет Митя. Ещё хочешь? На кухонном столе замечаю две чашки с недопитым чаем, а в конце коридора чемодан. Нет, мотая рыжей головой Зюзя, и выставив перед собой ладони в защитном жесте, весь сжимается. Яны нет, она в клубе. Да и вообще я ей просто комнату сдаю. Не гони, грозовой тучи надвигаясь в сторону парня. Зачем ей комната в твоей вогой халупе? Сам ты у буги, осмелевший пить Зюзя.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 а его и без того переломанный нос. Правда, глаза режет, шепелявит Зюзев, продолжая усугублять своё положение. Мне нос ломаете, талеевой жизнь. Кто вы после этого? Хватаю парня за шиворот и тащу на кухню. Сейчас по порядку выкладываешь всё. Понял? Да иди ты, вырывается Зюзя и хватает со стола посеревшая от времени и грязи кухонное полотенце. А после смочив ту холодной водой, прикладывает к носу. Едва сдерживаюсь, чтобы не превратить рыжую морду в обвивную, но вовремя себя осекаю. С каждой секундой я всё больше напоминаю себе отца. А потом сажусь за стол и облокатившись спокойно прошу: "Рассказывай всё, иначе не уйду". К моему удивлению, парень садится напротив и, продолжая прижимать мокрую ткань к носу, начинает говорить: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 Уточнее у Мити. Видел и сфотографировал. Зачем? Хмурись, а потом машу рукой. Неважно. Мне покажи. Яна вернётся и покажет, фыркает Дзюзев. Если захочет, конечно. Можно подумать, меня её желание остановит. Но парню просто киваю. Сейчас есть вопрос куда более важный. А где она, кстати? Половина первого на часах. Я же сказал, в клубе. Митя В каком ещё клубе? Её из квартиры выселили. Она отдыхать побежала. Шах проще, но ты идиот, скрипит рыжий, ехидно улыбаясь. Она там работает, посуду моет. Я и правда идиот. Уже раз 10 прошу таксиста ехать быстрее, но тот, видимо, позабыл, где расположена педаль газа. Мы еле тащимся по опустевшему проспекту. Тимна останавливаясь на каждом светофоре. Минуты медленно и мучительно тянутся одна за другой. А я неустанно накручиваю себя. Осознание, что сам подтолкнул Даянку в эту яму, сводит с ума. Это я лишил её нормальной работы и вынудил по ночам драить посуду. Это по моей вине, я уверен. Она лишилась крыши над головой. Моё дурацкое стремление сделать как можно лучше уберечь девчонку от самого себя сыграло с ней злую шутку. Я виноват и понятия не имею, как всё исправить. К дверям Валькирии, подлетая во взвинченном состоянии. Убогий клуб на территории промзоны больше похож на притон для местной гопоты. Кривая, перегоревшая в паре букв неоновая вывеска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 Получается тихо. Но Даяна всё понимает. Вот и хорошо. Слегка наклонив голову набок, снова кричит и тут же пытается пройти мимо. Отойди. Стой, резко преграждаю дорогу, нечаянно касаясь её плеча. Янка дёргается, от чего стаканы на подносе дружно съезжают к краю. Руки убери, недовольно хмурится, а потом поднимает на меня свои огромные глаза, полные тревоги и ненависти. Такие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 Верещит, когда проходим мимо охранников на входе. Два бугая не сразу реагируют, что даёт мне некую фору. Успеваю вынести Даяну на улицу и засунуть в припаркованное у самого входа такси. А после вспоминаю, для чего мне даны кулаки. Мужиков двое, я один. Гора мышц и минимум мозгов против кипящего адреналина в моей крови.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 на полуслове, жестом указывая водителю ехать вперёд. «Негодяй! Упрямый осёл! Эгоист!» Новая серия ударов опаляет кожу. «Что ты о себе возомнил, Шахов? Совсем крыша, поехала!» «Давай ещё расскажи, что это была работа твоей мечты!» Усмехаюсь, в наглую проходясь взглядом по её униформе. Даянка начинает смущаться. Позабыв об ударах, натягивает к тонким коленкам юбку, И сильнее вжимаются в сиденье. Дурак ты, Яник, сцедит сквозь зубы, задыхаясь от ярости. Это была просто работа. Обычным людям она нужна, чтобы было что есть и где спать. А завтра, по твоей милости, Артур уволит и меня из зайцеву. Её подбородок трясётся, а голос с каждым новым словом начинает дрожать. Да я постарается быть смелой, хочет казаться стойкой, но я вижу, что силы её на исходе. Ещё немного, и она сломается, не выдержит, убежит. Не уволит, даю слово. И пусть Яна не верит, презрительно ухмыляется и качает головой: "Я знаю, что сделаю всё, чтобы выполнить обещание. Не уволит", повторяю чуть громче и безрассудно обхватываю её лицо ладонями, вынуждая Даяну замереть. "Зачем это всё?" кусая губы, спрашивает совсем тихо. Растрёпанная, уставшая, Даяна едва сдерживает слёзы, но не вырывается. Отдаётся моим рукам, растворяется в них. Да и я не могу её отпустить. Чувствую тепло и шелковистую мягкость кожи и медленно схожу с ума. Янка, конечно, не помнит, как я так же держал её лицо в своих ладонях после той проклятой аварии и умолял дышать. Внутри что-то щёлкает. Надрывно трещит, и я силой притягиваю Яну к себе. Мы нужны друг другу, остальное не имеет значения. Прижимаю к груди, упиваюсь ароматом ее волос и понимаю, что снова сделаю все, чтобы она могла спокойно дышать. Не важно где, не важно с кем, не важно. Я так долго пытался убежать от себя, что едва не потерял единственного родного человека. Не знаю. отвечаю тихо, но честно. Под рваное дыхание Даяны и её приглушённые всхлипывания плотину едких слёз всё же прорвало. Куда едем? Таксист без церемонно нарушает момент. Адрес. Наобум называю свой, а сам прислоняюсь лбом к лбу Даяны, жадно пропуская между пальцами непокорные пряди её волос. Почему не позвонила? Я же просил сообщить, если понадобится помощь. Мне не нужна твоя помощь, гордо заявляет девчонка и пытается отстраниться, да только я не готов её отпустить. Пусть большее под запретом дышать одним воздухом с ней, моя неудержимая потребность, моё проклятие. Мне вообще от тебя ничего не нужно, продолжает вырываться Даяна. "Уже понял". Её слова больнее пощёчины. но знаю, что заслужил. Что с квартирой? У отца спроси, снова огрызается, но попытки от меня отдалиться оставляет, по новой начинаю всхлипывать. Я все исправлю. Не верю, шепчет устало. Я больше тебе не верю. Сквозь темноту ночных улиц мы уверенно мчим к пункту назначения. В попытках успокоить Даяну снова и снова прижимаю ее к своей груди. крепко обнимая одной рукой. Второй же аккуратно заправляю за ухо выбившиеся из хвоста пряди волос. И пока меня переполняют догадки относительно махинаций отца, Даяна засыпает. Неудивительно. Ослабленный болезнью организм, бессонные ночи и безумное потрясение свалят с ног любого, стараясь не шевелиться и проклиная неровности на дорогах. Каждый вдох запечатлеваю в памяти,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 Прошу присмотреть за гостьей, а после пишу отцу сообщение. Я согласен на всё, только не трогай Даяну. Ответ к моему удивлению прилетает мгновенно. Жду у себя. Договоримся.